Глава 42. Первая неприятность этого дня, та самая неудача с покупкой камня, была лишь началом. Но то был просто камень, который не дался ей в руки. Досадно, конечно, но, во-первых, он еще не был окончательно потерян, а, во-вторых, можно было поискать какой-нибудь другой рубин, хотя герцогине хотелось заполучить именно этот. А вот вторая неприятность была уже куда серьезнее. «Миледи, мистер Дойл просит его принять!» «Зови!» — сразу откликнулась леди Джужана. Признаться, она находилась в некотором волнении, ведь за весь день это был первый ее сотрудник, который хоть что-то скажет ей о текущих делах. Она взглянула на вошедшего подчиненного и все поняла. Его аура была коричневого цвета, размазанная. Нет, это был, конечно, не страх, Его состояние скорее находилось в значении напряжения, ожидания неприятностей. — Ну, рассказывайте, — весьма невесело произнесла начальница. — Мы опоздали всего на полтора часа, — сразу отчитался подчиненный, и у него, кажется, камень с плеч упал. — Всего на полтора часа, — разочарованно, если не мрачно повторила герцогиня. — Всего. Теперь подчиненному стало легче говорить, и он начал рассказывать. Мы приехали к складу, но он был уже пуст. Я опросил грузчиков из соседних складов, и они сообщили, что помогали грузить красные коробки, и что это было за полтора часа до нашего приезда. Один из них вспомнил номер транспорта. Это был пятитонный паровой экипаж. Я уже навел справки. Этот экипаж угнали сегодня утром у одной из транспортных компаний в доках после разгрузки. «Значит, динамит им удалось вывезти». Скорее не спросила, а констатировала герцогиня. — К сожалению, миледи, — подтвердил Дойл. В общем, дальше говорить было особо не о чем. Ругать или упрекать этого опытного сотрудника смысла не было, и тогда начальница лишь спросила. — Вестей от леди Рэндольф или от Тейлора у вас нет? Тейлор мне ответил, что едет на пирс и брать лодку, но ну а леди Рэндольф... Я послал ей две телеграммы, я просил у нее сотрудников, но она ни разу мне не ответила. «Благодарю вас, Джон». Леди Камедиш специально назвала его по имени, это был знак того, что она на него не злится. «Дайте телеграмму Тейлору еще раз, может быть, ему нужна ваша помощь». Да, она не злилась на Дойла, но только потому, что сдерживала себя, а вот американка... Ох, с каким удовольствием и какими изысканными оскорблениями герцогиня сейчас бы ее осыпала. Да и этому недоумку Тейлору она нашла бы, что сказать. Ведь за все утро и весь день, который, кстати, уже катился к вечеру, он не соизволил послать ей ни одной телеграммы. «Миледи!» — в дверях стоял дворецкий. Герцогиня обрадовалась. Наконец-то новости, которых она так ждет. «Что, Джеймс?» Но это были не те новости. Старый болван ее разочаровал. «Ковар спрашивает насчет ужина. Все остается без изменений?» «Да, Джеймс, все остается без изменений», — сухо ответила леди Кавендиш. «У нас сегодня будет гость». Джеймс поклонился и вышел. дома управляющий Зоя сначала не обратила внимания, что этот кольберг не только упитан, но еще и высок, и постоянно красуется, «Да он большой любитель покрасоваться. Этот модник не стесняется носить светлые панталоны и яркие галстуки. Он, кажется, вечно торчал перед домом, важно отсчитывал дворников или разумно указывал малярам, как надо набелить фасад дома после зимы, строго отгонял извозчиков от дома, так как их лошади оставляли у поребрика кучи, и, конечно же, всегда замечал Зою, когда та выходила из парадной. «Фройленшнитке!» — окликнул он ее, и едва она спустилась вниз. «Да, Герр Кольберг!» «Здравствуйте!» Он чуть кланяется ей и приподнимает шляпу. «Здравствуйте!» Она не очень-то с ним любезничает, делает быстрый книгсин, даже не подумав приподнять вуаль. «Ну что еще? Не видите? Я тороплюсь!» «Спешите на работу!» Домоуправляющий улыбается ей. Но деве это не нравится. Лучше бы он был груб. «Признаться, спешу!» «Какая прекрасная у вас работа! Скоро десять, а вы только выходите из дома!» «Да, у меня хорошая работа», — соглашается девушка. «И я просто сегодня доделываю кое-что, поэтому могу припоздать». «Ах, вот как! И далеко вам добираться до своей работы!» Он все еще улыбается, кажется, желает с нею поболтать. «Признаться далеко!» эта болтовня совсем не нужна. Зоя видит, что этот тип ею интересуется. Интересуется как раз в том самом смысле. Вон как лыбится и поигрывает золотой цепочкой часов. Кажется она приглянулась ему еще в первую их встречу но тогда он хотел показаться ей грозным однако теперь он показывает свое к ней расположение и внимание в котором она была совсем не заинтересована извините геркольберг но мне нужно бежать она еще раз делает книксон и уходит фройлен шнитки не отпускает ее домоуправляющий да геркольберг она разворачивается на ходу не забывайте выключать электричество и как следует заворачивать кран напоминает он ей. «Конечно, Герр Кольберг. И снова Зоя почти бежит от него по улице. Бежит не зря. Дева надеется... Да нет же, она почти уверена, что сегодня, дав телеграмму своему новому знакомому, которого вчера ночью поцеловала, она получит ожидаемый ею ответ. Она, немного возбужденная, добежала до одного из не очень близких телеграфов и отправила ему телеграмму. Телеграф 503. Генрих уройки до востребования. «Дорогой Генрих», Я бы хотела знать о вашем решении. Надеюсь, к этому часу вы уже все как следует обдумали. Посему жду от вас ответа. Гертруда Шнитке. На сей раз она давала телеграмму с 267-го телеграфного пункта. Девушка подумала, что, дав телеграмму, она успеет дойти до ближайшей кофейни и выпить кофе. Но пока она прятала сдачу в Редикюль, пока поправляла шляпку, пока шла к двери, чтобы выйти на улицу, завертелась колесико с бумажной лентой, и телеграфист сказал. Фройлен. Ответ с пятьсот третьего. Кажется, это для вас. Если телеграмма была с пятьсот третьего пункта, конечно, это послание адресовалось ей. Кому же еще? Она в этом ни на мгновение не усомнилась, как, судя по скорости ответа, не усомнилась и в смысле телеграммы. И под вуалью Зоя победно улыбнулась, чуть вздернув подбородок, потому что первый раз в жизни почувствовала свою женскую силу. Да, это было приятно, осознавать, как ты сильна. Это отличало всех остальных людей от людей флотских. Леди Джорджиана давно заметила, что флотские всегда пунктуальны. Даже если они выходцы из самых благородных семей королевства, они совсем не так беспечны относительно времени, как люди штатские. Видно, корабельная жизнь с ее вахтами и склянками накладывала свой отпечаток даже на самого беспечного аристократа и если вы приглашаете моряка на ужин к семи часам вечера, имейте в виду, что уже без пяти минут семь его экипаж будет стоять у лестницы вашего дома». «А вот и наш Гарри», — сказал сэр Невилл, стоя у соседнего окна и смотря, как комодор Генри Фрэнсис Винтерс Третий выходит из экипажа и поднимается по лестнице. «Да, это он», — герцогиня, стоявшая рядом с мужем, на заметное брюшка, которая еще несколько лет назад напоминала ей лучшие античные скульптуры. Сравнение подтянутого моряка в его великолепной морской форме и начинающего толстеть супруга в его мягких одеждах лентяя-помещика напрашивалось само собой. Коммодор появился в обеденной, веселой и бодрой, сияющий аурой отличного расположения духа. Обменявшись рукопожатием с сэром Невиллом, он галантно припал к руке хозяйки дома. Тут же появился повар Джонни Бишоп, тип мрачный, но прекрасный знаток всякого мяса. Он был в белоснежных одеждах, специально надел по такому случаю. Приперся он, конечно, показать господам себя, но причина у него была. — Миледи, джентльмены! Он низко кланялся своим работодателям и был очень рад тому, что его хоть иногда допускают в их покои. — Миньоны будут с трюфелями. Как прикажете прожаривать? — Сэр гендри Герсагиня повернулась к гостю. Как прожарить мясо с кровью, чуть не крикнул моряк. Только с кровью, и добавил лочазарно улыбаясь хозяйке дома. Как можно больше крови, мы же англичане. -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха Забыв всю свою аристократическую напыщенность, захохотал Сэр Невил. Вы слышали его, дорогая моя? С кровью мы же англичане. Он даже достал платок и стал обмахивать себя. Ха -ха -ха -ха. Непременно запишу это в свой дневник!» Герцогиня тоже посмеивалась. Да и повар хихикнул пару раз и теперь сдерживался, чтобы не казаться неучтивым. Даже лакеи, что были тут для прислуживания господам, и те тужились, пытаясь не хохотать. «Ах, эти флотские! Обожаю их!» Сэр Невил вытирал глаза платком. «Гарри, друг мой, прошу вас...» «Садитесь вот сюда!» Господа стали рассаживаться. Повар убрался к себе на кухню, а лакеи придвигали стулья и наливали в рюмки джин. «Генри, джин или ром?» поинтересовалась леди Джорджиана. «Ром, моя дорогая герцогиня, моряки пьют только ром!» со смешным пафосом сообщил комодор и добавился смехом. «Во всяком случае, на моем корабле! Ха -ха -ха. Обожаю этих моряков!» Снова умилялся сэр Невил. Тут уже лакеи стали ставить на стол первую перемену блюд, и разговор господ продолжался все в том же веселом и беззаботном русле, как вдруг появился дворецкий, и жестом попросил у герцогини разрешения подойти. «Ну, что там еще?» — помощилась та, но разрешила ему отвлечь себя от застольной беседы. Джеймс приблизился к ней, чуть наклонился и произнес. «Мистер Тейлор прибыл!» «Вот как?» Теперь леди Камедиш готова была прервать застолье, ну, хотя бы на несколько минут. — Я сказал, что вы ужинаете. Он будет ждать окончания ужина, — произнес дворецкий все так же тихо. — Нет, я приму его сейчас. Проводи его в кабинет, — произнесла герцогиня, и, отложив салфетку, встала. — Дорогой мой Генри, прошу меня простить, но я должна покинуть вас. — Герцогиня? — комодор кажется, был удивлен. «Вы уходите?» «Дорогая моя, но ну что такое в самом деле?» Тут же вслед за гостем расстроился и хозяин. «Неужели нельзя отложить эти ваши дела? Мы ведь столько сели!» «Джентльмены, прошу вас, продолжайте. Я покину вас буквально на пятнадцать минут», — обещала леди Кавендиш. «Мне тоже этого совсем не хочется». «Мы все понимаем, дорогая Джорджиана!» Почти по-семейному или очень по-дружески обратился к ней коммодор, вставая со стула. При этом герцогиня заметила в его ауре некоторое количество фиолетовых тонов. Явный признак сексуального интереса, и у нее даже участилось сердцебиение. и кажется, порозовели щеки. Ах, как не хотелось ей покидать сейчас обеденную залу. Чудо, побрал этого Тейлора. Неужели не мог прийти пораньше? — Ну, хорошо. — — согласился ее супруг, тоже вставая, как и сэр Винтерс. — Мы ждем вас. Освобождайтесь быстрее, умоляю вас. — Конечно, мой дорогой, — обещала ему супруга. И, покинув столовую, она, быстрым шагом совсем не пользуясь тростью, добралась до своего кабинета, где и обнаружила Эбердина Тейлора, аура и лицо которого говорили о том, что дела у него сегодня не складываются, И идут так плохо, что день уже добрался до вечера, а он все еще не принял свою дозу опиума.